Глава 17 В ожидании визита. На следующее утро Маарамоцве, подъехав к зданию, которое женское детективное агентство номер один делило с быстрыми моторами на Клоквинкроуд, увидела мистера Полупетси, который лежал на земле, засунув голову под днище машины. Она всегда очень осторожно окликала механиков, когда они находились под машиной, потому что они от неожиданности неизбежно стукались головой. Поэтому она наклонилась и прошептала. «Думай, Лора, у вас есть что сообщить мне?» Мистер Полупетси вылез из-под машины и вытер руки тряпкой. «Да», — взволнованно ответил он, — «у меня для вас очень интересные новости». «Вы нашли попи «Да, нашел». «И поговорили с ней?» «Да». Мара Мацве смотрела на него. «И...» Я спросил, не отправляла ли она кому-нибудь письмо, где описывала то, что произошло. Я спросил ее точно такими словами. Ма почувствовала, что теряет терпение. «Ну же, мистер Полу скажите, что она ответила». Мистер Полу поднял палец в характерном жесте, выражавшем его желание что-то подчеркнуть. «Вы никогда не поверите, кому она написала марамацве. Вы ни за что не угадаете!» «Марамоцве» наслаждалась моментом. «Тетушке Эммонг?» — тихо спросила она. «Из мистера Полупетси, казалось, выпустили воздух». «Да? Как вы узнали?» «У меня было предчувствие, мистер Полупетси». «Причувствие...» Ма Раматсве старалась говорить равнодушно. «Я знаю, у меня бывают предчувствия, и иногда они оказываются верными. Тем не менее, вы добыли очень полезную информацию, она подтверждает мою точку зрения на то, что произошло». «Я не знаю, что произошло», — сказал мистер Полопитси. «Тогда я расскажу вам, Ра, пообещала Ма Раматсве, указывая на дверь офиса. «Давайте войдем, и я расскажу вам подробно, что происходит», «И что нам предстоит сделать?» Мистер Полупетси и Мамакутси внимательно слушали рассказ Морамоцве о том, как она расследовала дело. «Что нам теперь делать?» — спросила Мамакутси. «Мы знаем, кто за всем этим стоит. Нужно идти в полицию». «Нет», — сказала Морамоцве, — «во всяком случае не сейчас». «Так что же?» — настаивал мистер Полупетси. Пойдем и поговорим с тетушкой Эманг, кто бы она ни была. Нет, ответила Марамацве у меня есть идея получше. Мы пригласим тетушку Эманг прийти и поговорить с нами здесь в нашем офисе. Мы посадим ее вот на этот стул и она расскажет нам о своих отвратительных методах. Мистер полулупеси засмеялся. она ни за что не придет ма, зачем ей приходить? О конечно же она придет улыбнулась маррамматви Макуси я хотела бы продиктовать письмо мистер полуецси останьтесь и послушайте что я собираюсь сказать Мамакуси нравилась использовать свое умение стенографировать кзаменаторы в бованском колледже дело производства оценили ее как лучшую стенографистку какую когда-либо видели за всю историю колледжа «Вы готовы, Ма?» — спросила Ма с сосредоточенным видом, сидя за столом. Она осознавала, что за ней пристально наблюдает мистер Полупетси, который будет внимательно слушать каждое ее слово. Это был важный момент. «Письмо адресовано», — продолжила она, — «тетушке Эммонг в газету». «Начали!» «Дорогая тетушка Эммонг!» «Я женщина, которая нуждается в вашей помощи. Я пишу вам, потому что знаю, что вы даете очень хорошие советы. Я частный детектив. Меня зовут Маарама Цве. Я владелица женского детективного агентства номер один. Но прошу вас, не печатайте этот фрагмент в газете, дорогая тетушка, потому что мне не хочется, чтобы люди узнали, что это именно я пишу это письмо». Марама сделала паузу, а карандаш Мамакутси все еще скользил по странице ее блокнота. «Готово», — улыбнулась Мамакутси. «Несколько недель назад», — продолжала диктовать Марама — «я встретилась с женщиной, которая рассказала мне, что ее шантажируют по поводу того, что она крадет еду и относит ее своему мужу». Я задумалась, правду ли говорит эта женщина, и выяснила, когда она показала мне письмо, что это и в самом деле правда. Затем я обнаружила действительно шокирующую вещь. Я поговорила с человеком, который сказал мне, что шантажист – женщина, работающая в вашей газете, и теперь я не знаю, что делать с этой информацией. «С одной стороны, вроде бы следует забыть обо всем этом и заниматься своим делом. С другой стороны, нужно сообщить об этой шантажистке в полицию. Я в самом деле не знаю, что делать, и я подумала, что вы самый умный человек из всех, кого я знаю, и можете дать мне отличный совет». «Тетушка Эммонг, не могли бы вы прийти повидаться со мной в моем офисе и посоветовать мне, что делать?» Вы единственный человек, кому я рассказываю об этом деле, и единственный, кому я верю. Вы можете прийти в любой день до пяти часов. В это время мы уходим домой. Наш офис находится в здании быстрых моторов на Тлоквинг-Роуд, и вы не проедете мимо мастерской, если поедете по Тлоквинг-Роуд в направлении Тлоквинга. Я жду вас. Искренне ваш друг. Преша с Рамоцви. Кончив диктовать, Марамацве взмахнула рукой. «Вот», — сказала она, — «как вам?» «Великолепно, ма», — отозвался мистер Полупетси. «Отвезти прямо сейчас? В офис газеты?» «Да, прошу вас», — улыбнулась Марамацве, — «и напишите на конверте срочно. Думаю, что визит тетушки Эммонг состоится уже сегодня до того, как мы пойдем домой». «Я тоже так думаю», — согласилась мама Кутси. сейчас я напечатаю письмо а вы подпишете очень умное письмо ма возможно самое умное из всех какие вы когда либо писали спасибо ма сказала маррам мацве как иногда медленно тянется время думала мара Написав письмо у тетушки Эммонг, письмо, которое она была уверена выманит шантажистку из ее логова, Маорама Цви обнаружила, что заниматься чем-то другим не может. У нее было немного работы, одно или два обычных дела, которые следовало распутать. Но для этого нужно было выйти за пределы офиса и поговорить с людьми, а Маорам Ацве не хотелось покидать офис на случай, если придет тетушка Эммонг. И она сидела за своим письменным столом, пролистывая журналы. Маорам Ацве любила журналы и не могла устоять против заманчивых названий на витрине супермаркета «Бери и плати». Ей нравились журналы, которые содержали практические советы. кулинарные и садоводческие, и статьи о жизни известных людей. Она знала, что подобные статьи не стоит воспринимать всерьез, но они, тем не менее, были интересны, похоже на сплетни, примерно такие же, какими обмениваешься со знакомыми в Мочуде, или с друзьями на веранде, президент отеля, или даже с мамакутси, когда им обеим бывает нечего делать». Такие сплетни захватывают, потому что имеют отношение к повседневной жизни. Женитьба человека, владеющего новым страховым агентством в торговом центре, неподходящий бойфренд для дочери хорошо известного политика, неожиданное продвижение по службе старшего офицера и манерное поведение его жены и так далее. Маорама задумчиво переворачивала страницы журнала. У нее были ярко выраженные симпатии и антипатии. Ей нравились, например, епископ Туту и человек с растрепанными волосами, певец, дававший концерты с целью помочь голодающим. А вот принц чарльз осматривает фабрику по производству органических крекеров. «Очень интересно», — подумала Марамоцве, — ей всегда нравился принц чарльз. На фотографии он держал коробку с особыми крекерами, которые продавал в благотворительных целях. Маарам Ацве смотрела на них и думала, какого они могут быть вкуса. Она предположила, что крекеры могли бы оказаться хороши с Рэдбушем и представила на своем письменном столе пакет таких крекеров, из которого она и Мамакутси могли бы брать крекеры, когда захотят. Но тут Марамацве вспомнила о своей диете и ощутила в желудке голодные спазмы. Она продолжала просматривать журнал. Вот фотография папы римского, который поднимается в вертолет, придерживая свою круглую белую шапочку, чтобы ее не сдуло. За ним следуют два кардинала в красных мантиях. Марамацве заметила, что у обоих традиционные фигуры, что ободрило ее. Если я когда-нибудь увижу Бога, подумала она, уверена, он не будет тощим. В середине дня Чарли, старший ученик, вошел в офис и попросил у Мамакудси денег в долг. "Теперь, когда у вас богатый муж", сказал он, "вы можете дать мне денег взаймы?" Мамакудси неодобрительно посмотрела на него. "Мистер Пхути ради Пхути еще не муж мне", ответила она. И он не такой уж богатый человек. У него достаточно денег, только и всего. «Ну, он ведь должен давать вам деньги, ма», — настаивал Чарли. «А если он дает, то наверняка вы в состоянии одолжить мне восемьсот пула». Мама Кути взглянула на Ма Рамоц, вещая поддержки. «Восемьсот пула?» — переспросила она. «Что ты хочешь сделать с такими деньгами?» Это ведь куча денег, не так ли, Марамоцве? — Так и есть, — подтвердила Марамоцве. — Для чего они тебе нужны? черли казался смущенным. — На подарок для моей подруги, — сказал он. — Я хочу купить ей одну вещь. — Твоей подруге, — взвизгнула Мамакути, — интересная новость. Мне кажется, что вы, парни, жить не можете без того, чтобы не называть кого-нибудь своей подругой. А теперь ты толкуешь о том, чтобы купить ей подарок. Это очень важная новость. Чарли возмущенно поглядел на Мамакутсе, потом отвел глаза в сторону. «И что ты собираешься ей купить?» — спросила Мамакутсе. «Кольцо с бриллиантом». Чарли потупился. Руки он сжимал за спиной, словно обвиняемый. Марамацве внезапно прониклась к нему сочувствием. «Мама Кутси иногда бывает слишком сурова с учениками. Если даже они ленятся большую часть времени, у них есть свои чувства, и Марамо не любила смотреть, как их унижают. «Расскажи мне о своей девушке Чарли», — попросила Марамо «Уверена, она очень хорошенькая. Чем она занимается?» «Она работает в магазине одежды», — сказал Чарли. «У нее очень хорошая работа». «И давно ты ее знаешь?» — спросила Морамоцве. «Три недели», — ответил Чарли. «Ну, — сказала мама Кути, — что за подарок? Кольцо?» Она задала этот вопрос в шутку и не была готова к ответу. «Да», — сказал Чарли, — «я хочу купить кольцо». В комнате воцарилась тишина. Снаружи, на жаре, цикады завели свою бесконечную брачную песню. Мир, казалось, застыл, и любое движение казалось бессмысленным. Это было время, когда лучше всего тихо сидеть в прохладном помещении и ничего не делать до тех пор, пока не станет свежее. Мама Кути тихо произнесла. «Не рановато ли дарить кольцо через три недели?» «Три недели?» Чарли пристально посмотрел на нее. «Вы об этом ничего не знаете, ма. Не знаете, что такое быть влюбленным? Я сейчас влюблен, и я знаю, о чем говорю». Мама Кути отступила перед этим напором. «Прости», — улыбнулась она. «Вы не верите, что у меня есть чувства», — сказал Чарли. Вы все время смеетесь надо мной. Думаете, я об этом не знаю? Думаете, я не смогу об этом вам сказать?» Мама Кутсе умоляющим жестом подняла руку. «Послушай, Чарли, ты же не можешь...» «Могу!» — возразил Чарли. «У парней тоже есть чувства». «Я не хочу от вас восемьсот пула, не хочу даже двух пула». Даже если вы предложите мне, я их не возьму. Бородавчатая свинья. Марама вскочила. «Чарли, ты не должен называть Мамакутси бородавчатой свиньей. Ты уже делал это. Я тебе запрещаю. Я поговорю с мистером Матикони». Ученик направился к двери. «Я говорю правду. Она...» Бородавчатая свинья. Не понимаю, почему этот ради хочет жениться на бородавчатой свинье. Может быть, он и сам бородавчатый кабан. К трем часам дня Марама Цви стала с беспокойством поглядывать на свои часики. Она раздумывала, не оказалась ли ее версия, на основе которой строилось все письмо, совершенно неверной. У нее не было доказательств, что тетушка Эммонг шантажистка, только догадки. Факты сходились, разумеется, но факты могут подходить ко многим ситуациям и все же не давать полного представления. И если тетушка Эммонг не шантажистка, она просто отнесется к этому письму как к любому другому, полученному от читателей, тогда вряд ли явится в их офис. Волнение, вызванное выходкой, которую позволил себе Чарли, улеглось, и теперь ничего не оставалось, кроме как предаваться двухчасовому безрезультатному ожиданию. Незадолго до пяти, когда Ма Рамоцве подумала, что, наверное, ошиблась, Ма Макутсе, которая с ее места было лучше видно все, что делается снаружи, прошептала «Машина, Ма Цве, Машина!» Мара Мацве немедленно убрала журналы со своего стола и аккуратно поместила чашку с недопитым Рэдбушем в верхний ящик. «Выйдите и встретьте тетушку Эммонг», — попросила она Мамакуци. «Но сначала попросите мистера Полупетти прийти сюда». Мамакуци, выполняя просьбу, направилась к акации, под которой припарковалась машина. Автомобиль был дорогой, заметила она, не «Мерседес», конечно, но что-то вроде. Когда мама Кутси подошла ближе, из автомобиля вылезла удивительно маленькая женщина, просто крошечная, и пошла ей навстречу. Марама Цве, вытянув шею, наблюдала из офиса, как мама Кутси начинает разговор с этой женщиной. — Какая она маленькая! — прошептала Марама Цве, обращаясь к мистеру Полупетси. — Посмотрите на неё. Челюсть мистера Полупетти отвисла от удивления. «Поглядите-ка на неё эхом повторил он. «Поглядите на неё мамакути Кути сопроводила тетушку Эммонг в офис. Мара Мацве встала, приветствуя гостю, и сделала это вежливо с традиционной ботсванской любезностью. В конце концов, это ее гостья, даже если она шантажистка. Тетушка Эммонг оглядела офис небрежно, чуть ли не с пренебрежением. «Так значит, это и есть женское детективное агентство номер один», — заключила она. «Я о нем слышала, но не думала, что оно окажется таким маленьким». Марама ничего не ответила, только указала посетительнице на стул. «Садитесь, пожалуйста», — улыбнулась она. «Я думаю, вы тетушка Эммонг?» «Это так?» «Да», — подтвердила женщина, — «я тетушка Эммонг». «А вы эта женщина Прэша Голос ее оказался высоким и чуть-чуть гнусавым, словно голос ребенка. Слушать такой голос было неприятно, а то, что он исходил от такой маленькой женщины, еще усиливало это чувство». да это я ма кивнула маррамацве а это мама куси мистер полупецси они оба работают здесь тетушка эманг коротко взглянула на ма куси мистера полупецси стоявшего рядом с ней она резко кивнула марамацви наблюдала за ней завороженная тем насколько она мала она словно кукла думала марамацве маленькая зловредная кукла «Теперь о вашем письме», — сказала тетушка Эммонг. «Я пришла повидаться с вами, потому что мне не нравится думать, что кто-то беспокоится. Мое дело — помогать людям преодолевать трудности». Маорама Цве пристально смотрела на нее. Маленькое личико ее гостья с проницательными злобными глазками было бесстрастным, но по глазам было заметно, что ее что-то беспокоит». «Зло», — подумала Морамоцве, — «вот что я вижу». «Зло». Она сталкивалась с ним раза два в жизни и оба раза узнавала его. «Большинство неудач человека — это всего-навсего неудачи, но за ними стоит зло». «Тот, кто утверждает, что знает шантажиста, просто говорит ерунду», — продолжала тетушка Эммонг. «Не думаю, что вы приняли это утверждение всерьез». «Видите ли, люди всегда придумывают какие-то истории. Я сталкиваюсь с этим каждый день». «Правда?» — спросила Марамоцви. «Да, я на своей работе тоже слышу множество историй, и некоторые из них оказываются правдивыми». Тетушка Эммонг помолчала. Она не ожидала такого уверенного ответа. «С этой женщиной и с этой толстухой нужно вести дело по-другому». «Разумеется», — сказала тетушка Эммонг, — «разумеется, вы правы, некоторые истории правдивы, но почему вы думаете, что и это тоже?» «Потому что я верю той женщине, что рассказала ее мне», — ответила Марама Цви. «Я считаю, что она говорит правду, она не из тех, кто сочиняет». «Если вы так думаете», — вздохнула тетушка Эммонг, — «почему же вы писали мне и спрашивали моего совета?» Ма Рамоцве взяла лежавший перед ней карандаш и стала крутить его в пальцах. Мама Кути узнала эту манеру. марамацве всегда так делала перед тем, как совершить разоблачение, и слегка подтолкнула мистера Полупетсе. «Я написала вам», — сказала марамацве — «потому что шантажистка вы. Вот почему». «Мистер Полупетсе...» Внимательно наблюдавший за этой сценой, чуть покачнулся и на секунду подумал, что сейчас упадет в обморок. Это был момент, который, как он и представлял себе, венчает работу детектива, момент, когда виновный разоблачен. «О, Марамацве!» — думал он. «Какая вы замечательная женщина!» Тетушка Эммонг, бесстрастно глядя на свою обвинительницу, не шевелилась. Когда она заговорила, ее голос зазвучал еще выше, чем обычно, и в нем послышался странный призвук, похожий на пощелкивание клапана. «Вы лжете, толстуха!» — заявила она. «Неужели?» — возразила Морама Цвет. «Что ж, вот несколько деталей. мацау Это она окрала еду». Вы шантажировали ее, потому что она могла потерять работу, если бы это всплыло наружу. Теперь доктор Лубега. Вы откуда-то узнали, что произошло с ним в Уганде? Да человек, у которого случилась любовная история, и он беспокоился, как бы жена не узнала об этом. Она помолчала. «У меня в этой папке собрано много свидетельств». Тетушка Эммонг фыркнула. «Доктор Лубега?» «Кто такой этот доктор Лубига? Я не знаю никого с таким именем». Ма переглянулась с мамакуци и улыбнулась. «Вы только что доказали мне, что я была права. Вы подтвердили это?» Тетушка Эммонг поднялась со стула. «Вы ничего не сможете доказать, ма. В полиции вас засмеют!» Мара Мацве положила карандаш и подумала, как бы я себя чувствовала на месте этой женщины. О чем можно думать, если ты настолько бессердечен, что шантажируешь перепуганных, мучающихся чувством вины людей, что причиной всему этому? И ответ не заставил себя ждать «Ненависть». Когда-то эта женщина совершила что-то дурное, и этот поступок привел ее к отчаянию и ненависти, а ненависть сделала возможным такое поведение. Да, я не смогу доказать этого, пока не смогу. Но я хочу сказать вам одну вещь, Ма, я хочу, чтобы вы как следует подумали над тем, что я вам скажу. Больше никакой тетушки Эммонг. «Вам придется зарабатывать на жизнь каким-нибудь другим способом. Если тетушка Эммонг будет продолжать свою деятельность, я займусь этим. Мы все, кто сейчас находится в этой комнате, и мама Мамакути, очень усердный детектив, и мистер Полупитсе, очень умный человек, мы все займемся тем, чтобы найти доказательства, которых у нас пока нет. Вы понимаете меня?» Тетушка Эммонг слегка повернулась, и в какой-то момент всем присутствующим показалось, что она сейчас вылетит из комнаты, не сказав ни слова. Но женщина не ушла так внезапно. Она посмотрела сначала на маму Акутси мистера Полупетси, затем снова перевела взгляд на Марамоцве. «Да», — тихо произнесла она. «И вы позволили ей уйти». сказала Мамакути, когда они сидели в офисе, обсуждая случившееся. К ним присоединился мистер Матикони, который закончил работу в мастерской и видел, как тётушка Эммонг в ярости умчалась на своей дорогой машине. «У меня не было выбора», — объяснила Морамоцви. «Она была права, утверждая, что у нас нет доказательств. Я думаю, мы не могли сделать ничего больше». «Но вы знали и о других случаях шантажа», — заметил мистер Полупетси. «Это доктор, Д да и человек, у которого была любовная история». «Я придумала этого человека», — улыбнулась Марамоцве. «Но я подумала, что тетушка Эммонг вполне могла шантажировать такого человека. Это обычное дело». «Думаю, я оказалась права». «Она не возразила мне, что подтверждает то, что именно она занималась шантажом». «Но не думаю, что она шантажировала доктора Лубегу. По-моему, этому человеку нужны деньги, просто потому, что они ему нравятся». «Я сбит с толку всем этим?» Мистер Матикони покачал головой. «Я не знаю этого доктора». Мара Мацве взглянула на часы. Пора было ехать домой, ведь ей нужно было еще приготовить ужин, а это займет некоторое время. Они покинули офис, и, попрощавшись с мистером Полупитсе, она и мистер Матикони отвезли Ма Макутсе домой на грузовике мистера Матикони. «Крохотный белый фургончик может простоять ночью гаража», — сказала марамацве «Никто его не украдет», — подумала она. «Только она и любит его». На пути домой она спросила Мамакути, почему Таня надела свои синие туфли. Дала им отдохнуть? «Нужно чередовать туфли», — сказала Марама Цвета, всем известно. Мамакути улыбнулась, она была смущена, но в теплой тесной кабине в такой момент, после всего пережитого, почувствовала, что может откровенно говорить о туфлях. они мне немножко малы ма призналась она думаю вы были правы. но я чувствовала себя совершенно счастливой когда носила их и я всегда буду помнить об этом туфли такие красивые Марамматстве засмеялась Да это важно правда ма ощутить счастье и потом вспоминать о нем думаю вы правы согласилась мама кути счастье такая неуловимая вещь. Иногда у него есть что-то общее с тем, чтобы иметь красивые туфли, но иногда оно связано со всем другим. Со страной, с людьми, с тем, чтобы иметь настоящих друзей. На следующий день была суббота. Любимый день Маарамацви, день, когда она могла спокойно посидеть и обдумать события недели. Сейчас было много такого, о чем нужно было подумать, и к тому же была причина радоваться тому, что неделя закончилась. Маорама Цве не любила противостояния. Это вообще не в обычаях Боцваны. Но ей много раз неизбежно приходилось сталкиваться с кем-то лицом к лицу. Так было, когда ее первый муж, эгоистичный и неуравновешенный Ноте Мокоте, неожиданно вернулся и пытался вымогать у нее деньги». Это было неприятно, но Ма Рамоцве сумела противостоять наглецу, и он навсегда отстал от нее. Эта встреча оставила у женщины ощущение собственной слабости и беззащитности, как часто случается, когда оказываешься втянутым в конфликт. Насколько же лучше избегать конфликтов при условии, что не станешь уклоняться от трудностей, и в этом, конечно, заключается вся сложность». Если бы Марамацве не противостояла тетушке Эммонг, шантаж продолжался бы, потому что никто другой не отважился бы выступить против неё. Значит, Марамацве нужно было это сделать, и тетушка Эммонг рассыпалась, словно съеденная термитами старая хижина из слоновьей травы, когда кто-нибудь касается ее непрочных стен. Она сидела на своей веранде и смотрела на сад, Она была одна в доме. Мистер Маттику не взял пусы и мотолили в гости к одной из своих теток, и они не вернутся до раннего, скорее всего, до позднего вечера. Тётка была известна своей говорливостью и страстью рассказывать длинные истории. «Не важно, что эти истории все уже неоднократно слышали, все равно они будут, обрастая множеством подробностей, повторяться и сегодня». пока солнце начнет клониться к калахаре, а вечернее небо не покраснеет. «Но важно!» – подумала Марамацве, что дети будут знать эту тетку, потому что она может многому научить их. «Например, она умела обновить утрамбованный земляной пол в настоящем, традиционном доме, а это умение сейчас умирает». Дети иногда помогали и в этом, хотя им самим никогда не придется жить в доме с земляным полом, потому что эти дома постепенно исчезают. И все, что связано с ними, истории жизни наших предков, их радости, и огорчения, все это тоже уйдет, думала Марамацве. Она поглядела на небо чистое, как обычно. Хотя через несколько дней, может, даже раньше, должен пойти дождь. Тяжелые тучи наползут одна на другую, и небо сделается лиловым, сверкнет молния, и на короткое время воздух наполнится чудесным запахом, запахом давно ожидаемого дождя, запахом, радующим сердце. Маорама Цве бросила взгляд на свой сад, на поникшие растения, которыми она так усердно занималась, чтобы они смогли пережить сезон засухи, и которые выжили только благодаря тому, что она каждое утро и каждый вечер выливала небольшую жестянку воды на их корни, совсем немного воды, и она так быстро впитывалась, что казалось, нет никакой разницы, поливать растения или нет, ведь солнце полило немилосердно. Но разница все же была, и листья растений были еще кое-где зеленого, а не коричневого цвета. Когда наступает сезон дождей... Все оживает, и коричневый цвет, а коричневыми становятся и земля, и деревья, и чахлая трава, сменяется зеленым. Это происходит мгновенно. Можно отправиться спать в засуху, а проснуться под шум дождя и увидеть скот, шкуры, которого лоснится от влаги. Марама цвет кинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Она знала, что существуют места, где мир всегда зелен и пышен, где вода ничего не значит, потому что она есть всегда, где скот не бывает тощим и вялым, она знала это. Но ей не хотелось жить в таком месте, потому что это не была бы Боцвана или, во всяком случае, ее часть Боцваны. Так было на севере, около Мауна, в округе Дельта, где река течет странным образом назад в центр страны. Маорама бывала там несколько раз, и чистые ручьи, широкие просторы лесов мопани и высокая трава вызывали у нее удивление. Она радовалась заживших там людей, потому что у них кругом была вода, но не чувствовала, что там ее место. Оно было на юге, на засушливом юге». Нет, она бы никогда не променяла то, что у нее есть, ни на что другое. Она никогда не хотела быть кем-то другим, анима Рамоцве из Габарони, женой мистера Аматикони, из быстрых моторов на Тлоквенкроут и дочерью покойного обыда Рамоцве, шахтера, вышедшего на пенсию, и отличного знатока, скота, человека, о котором она думала каждый день и чей голос слышала так часто, когда по какой-то причине вспоминала, как жилось в те времена. «Бог одарил ее», — думала она. Он сделал ее Моцвана, жительницей страны, достойной памяти сэра, сэра Цекхамы, этого великого государственного мужа, который так достойно повел себя в ту ночь, когда над страной взвился трехцветный флаг, Началась история Ботсваны. Когда ей девочки рассказывали об этом событии и показывали фотографии, она представляла себе, как весь мир наблюдал за Боцваной в ту ночь и разделял чувства ее народа. Теперь она понимала, что это было не так, что никому в мире это было не неинтересно, кроме, возможно, небольшого числа людей, и что мир никогда не обращал особого внимания на страны вроде Боцваны, где все так спокойно и где люди не ссорятся и не воюют. Но мало-помалу люди узнавали эту тайну и начинали многое понимать. Марамоцве открыла глаза. Старый фургончик, за рулем которого сидела Моапото к ванне, подъехал к воротам. Хозяйка сиротского приюта выбралась с водительского места и открывала щеколду ворот. Известно было, что Маапу Туквани приезжает повидаться с Марамоцве в субботу утром, обычно, чтобы попросить ее отпустить мистера Матикони сделать что-нибудь для приюта. Но такие визиты случались редко. Когда ворота были раскрыты, Маапутуквани вернулась в фургончик и подъехала по подъездной дорожке прямо к дому. Ма улыбнулась про себя, когда гостья приткнула свой фургончик в тенистое местечко, где мистер Матику необычно ставил свой грузовик. Ма Потуквани всегда найдет лучшее место для парковки, как по общему мнению, находит лучшую манеру обращения с детьми, находящимися на ее попечении. «Вот, ма», — сказала Ма Рамоцве после того, как они обменялись приветствиями. «Вот вы приехали повидаться со мной. Это очень хорошо, потому что я сижу здесь одна и поговорить мне не с кем. Теперь другое дело». Маопутук Ваня засмеялась. «Но вы, мастерица, думать», — заметила она. «Вам не так уж важно, есть кто-либо рядом или нет. Вы можете просто думать». «И вы тоже», — отозвалась Ма Рамоцве, — «у вас тоже есть голова на плечах». Маопутук возвела глаза к небу. «Моя бедная голова не так хороша, как ваша, Марамоцве», — улыбнулась она. «Это всем известно. Вы очень умная женщина». Марамоцве сделала протестующий жест. Она знала, что Маопутук Ваня умна, но, как все умные люди, скромна в оценке своих талантов. «Пойдемте посидим на веранде», — пригласила она. «Я сейчас заварю нам чай». Устроив гостью, Марамацве пошла на кухню. Продолжая улыбаться про себя, она поставила чайник. «Некоторые люди не способны ничем удивить», — думала Марамацве. «Они всегда ведут себя одинаково, именно так, как ожидаешь». Маапуту к Ване поговорит на общие темы минут десять или около того. Затем последует просьба. «В сиротском приюте что-то требует починки». Не найдется ли случайно у мистера Матикони свободного времени? Она не ждет, чтобы это произошло немедленно. Просто взглянуть. Маорама Цви думала об этом, пока чайник закипал, а потом подумала. Я в той же степени предсказуема, как и Мапоту к Ване. себе сомнения, предвидит все, что я собираюсь сделать или сказать, прежде чем я открою рот. Это была отрезвляющая мысль. Разве Маамакутси не говорила о том, как Мааматсве любит по всякому поводу цитировать сэры Цикхаму? Она действительно это делает? Ну, сэры Цекхама, сказала себе Мааматсве, в свое время говорил множество верных вещей. Это правильно, если она цитирует такого великого человека. Маамакутси неожиданно возникла в разговоре после того, как Мааматсве вернулась на веранду с чайником свежезаваренного Редбуша. Это ваша секретарша, сказала Мапоту Квани та в больших очках. Это Мамакуси твердо поправила ее Марамацви. Между мапоту Квани и Мамакуси иногда случались небольшие стычки. Она знает ее имя, подумала Марамацве знает. Да, конечно, Мамакути, сказала Мапоту Квани, это женщина. И после паузы она продолжила. Я слышала, она обручена. Это должно быть печально для вас, Ма. Ведь она, наверное, не захочет работать после свадьбы. Поэтому я думаю, что, может быть, вы захотите взять девушку из сиротского приюта, которая сейчас заканчивает Боцванский колледж дела производства. Я пришлю ее к вам на следующей неделе. Ма Рамоцве перебила Мапоту к Ване. Но Мама Куци не собирается уходить с работы Ма. «И она помощник детектива, понимаете, она не просто какой-нибудь секретарь». Ма Потукване молча восприняла информацию, потом кивнула. «Я поняла. Значит, у вас работы нет». «Нет, Ма», — подтвердила Ма Рамоцве. «Мне очень жаль». Ма Потукване сделала глоток Рэдбуша. «Хорошо», — отозвалась она. «Я спрошу кого-нибудь еще». «Я уверена, что эта девушка найдет где-нибудь работу. Она очень хорошая. Она не из тех девушек, кто все время думает о парнях». Ма Раматсви засмеялась. «Это хорошо, ма». И она взглянула на свою гостью. Одной из привлекательных черт Ма Поту к Ване была жизнерадостность. То, что ее просьба не была выполнена, оказалось не сильно ее огорчило. «Я Найдется еще множество других возможностей устроить интересующее ее дело. Разговор продолжился, но на другие темы. У Моапоту была племянница, которая очень успешно обучалась музыке, игре на пианино, и она надеялась, что девочка попадет в музыкальную студию Дэвида Слейтера. Мара Мацве с улыбкой выслушала все это, потом послушала о неприятностях брата Моапоту Квани, Его стадо не очень хорошо перенесло засушливый сезон. Двоих животных украли, и они затем обнаружились в чьем-то стаде с новым клеймом. Это ужасно, и можно было ждать, что полиция легко разберется в этом деле. «Но этого не произошло», — сказала Маапо Тукване. Полицейские поверили истории, которую им рассказал человек, в чьем стаде обнаружились животные. Полицию легко ввести в заблуждение, согласилась Марамацве, а вот ее бы такой рассказ не обманул бы. Их разговор на эти и подобные темы мог бы продолжаться еще долго, однако его прервало появление еще одного фургона, на этот раз большого, зеленого цвета, который ловко въехал в открытые ворота и остановился перед верандой. Маорама мацве удивленная прибытием нового гостя, поднялась, чтобы посмотреть, кто это. А из кабины фургона появился человек и бодро ее приветствовал. «Я привез кресло, — объявил он. — Куда вы хотите, чтобы я его поставил?» мара Цвея нахмурилась. «Я не покупала кресло, — сказала она. — Думаю, вы перепутали дом». М «Да?» Отозвался мужчина, сверяясь с бумажкой, которую вытащил из кармана. «Разве это не дом мистера Матикони?» «Это его дом», — ответила Морама Цвино. «Значит, это все-таки то место», — сказал мужчина. «Мистер Матикони купил на днях это кресло. Вот оно. Мистер Адипхути сказал, чтобы я отвез его сюда». Когда кресло проносили мимо женщин, мапу Туквани присвистнуло. «Это очень хорошее кресло, ма Мистер Матикони сделал прекрасный выбор. Маа Рамоцви не ответила. Она могла только представить себе цену такого кресла и недоумевала, что могло приключиться с мистером Матикони, что он позволил себе такой расход. «Ладно, они поговорят об этом потом, когда он вернется. Тогда он все объяснит». Марамацве повернулась к мапоту к Ване, и заметила, что подруга следит за ее реакцией. «Мне жаль», — сказала Марамацве — «он просто не посоветовался со мной. Иногда он так поступает. Это очень дорогое кресло». «Не будьте суровы с ним», — посоветовала мапоту к Ване, — «он очень хороший человек. И разве он не заслуживает удобного кресла? Разве он не заслуживает удобного кресла после целого дня тяжелой работы?» Морама Цве села. «Это правда. Если мистер не хочет иметь удобное кресло, то он, безусловно, вправе сделать это». Она посмотрела на подругу. «Возможно, она слишком сурово судила Моапоту Квани. Сейчас та бескорыстно поддерживает мистера Матикони. Она внимательная женщина». «Да», — сказала Морама Цве, — «вы правы, Моапоту Квани. Мистер Матикони очень долго пользовался старым креслом». Он заслужил новое кресло, вы совершенно правы. Последовало недолгое молчание. Затем Ма Потуквань заговорила. «В таком случае вы не думаете, что могли бы отдать его старое кресло сиротскому приюту? Мы сумеем воспользоваться таким креслом. Это будет очень мило с вашей стороны, Ма. Ведь теперь оно вам не нужно». У Маорамоцве не было иного выбора, как согласиться, хотя она, с сожалением думала о том, что хозяйка приюта в очередной раз сумела добыть кое-что для себя. Да, конечно, все было сделано из наилучших побуждений, ради сирот, поэтому Маорамоцве вздохнула очень тихо, но так, чтобы Маопоту к Ване было слышно, и согласилась. Затем она предложила гостю еще чашку чая, И предложение было тут же принято. «У меня с собой кусок пирога», — улыбнулась Моапото к и полезла в сумку, стоявшую у ее ног. «Я подумала, что вам может захотеться его попробовать». Она открыла сумку и вытащила большой кусок пирога, тщательно завернутый в пергаментную бумагу. Марамацве внимательно смотрела, как гостья разрезает пирог на две части и кладет на стол, воспользовавшись двумя кусками бумаги, как тарелками. «Это очень мило с вашей стороны», — вздохнула Марамацве, — «но я думаю, что должна сказать спасибо, я не буду. Знаете, я ведь сейчас на диете». Это было произнесено без убежденности в голосе, и конец фразы как будто растворился в воздухе. Но Маапоту Квани все расслышала и внимательно посмотрела на Ма -рамацве. «Ма!» — воскликнула она. «Если вы сядете на диету, что же делать нам, всем остальным? Что подумают все другие женщины с традиционной фигурой, когда услышат об этом? Как вы можете быть такой недоброй?» «Недобрый?» — повторила Морамо Цве. «Не понимаю, почему я недобрая». «Конечно, недобрая!» — подтвердила Мопото Квани. «Людям с традиционной фигурой другие всегда советуют меньше есть. Их жизнь зачастую превращается в страдания. Вы — знаменитость с традиционной фигурой. Если вы будете соблюдать диету... Все остальные почувствуют себя неловко. Они поймут, что тоже должны сесть на диету, и это испортит им жизнь. И она подвинула кусок пирога к Маарамоцве. «Вы должны взять его, Ма, — сказала она. — Я съем свой кусок. У меня тоже традиционная фигура, и мы, традиционно сложенные люди, должны держаться вместе. В самом деле должны». Ма Путукване взяла свой кусок пирога и как следует откусила. «Очень вкусный, ма!» — пробормотала она с набитым ртом. «Очень хороший пирог!» Марамацве пребывала в нерешительности. «Действительно ли я хочу изменить свой образ жизни?» — спросила она себя. «Или мне нужно просто быть самой собой, то есть женщиной с традиционной фигурой, которая любит Рэд которой нравится сидеть на веранде и думать?» Она вздохнула. «Сколько добрых намерений никогда не воплощается в жизнь!» И это решила она одной из них. «Думаю, с моей диетой покончено», — улыбнулась Марамацве, обратившись к Мапоту Кване. какое-то время они сидели беседуя когда в ней друзья и слизывая с пальцев крошки Марамацви рассказала о своей напряженной неделе а мапоту квани посочувствовала ей «Вам нужно было бы поберечь себя заметила она мы не созданы для того чтобы все время работать работать и работать вы правы отозвалась маррамацви «Очень важно просто иметь возможность посидеть и подумать». Маапу -по Туква не согласилась с этим. «Я часто говорю сиротам, чтобы они не все время работали», — сказала она. «Так работать неестественно. Должно существовать время для работы и время для игры. И еще для того, чтобы сидеть и смотреть, как солнце восходит и садится», — добавила Марамацви. И для того, чтобы слушать звон колокольчиков, пасущихся в буше скота. Мапотуквони подумала, что это приятное чувство. Она тоже поделилась она с подругой, хотела бы когда-нибудь оставить работу и ехать жить в свою деревню, где все друг друга знают и друг о друге заботятся. «Вы собираетесь когда-нибудь вернуться в свою деревню?» — спросила она у Марамоцве. И та ответила. «Я вернусь». «Да, когда-нибудь я обязательно вернусь туда». И мысленным взором она увидела извилистые тропки мочуди, и загоны для скота, и небольшой огороженный участок земли, где на скромном камне выбита надпись «Обыт Рамоцве». и растущие рядом с камнем мелкие цветы. Такие красивые и совершенные, что сердце разрывается. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.